Глава тридцать третья. Катерина почувствовала облегчение, как только услышала, что Йон уехал. Ведь это по крайней мере означало, что он жив. Однако уже в следующий момент ее охватило отчаяние. Теперь между ней и Йоном было огромное пространство. Расстояние между Данией и Египтом, отмеченное на экране одного из мониторов Мухаммеда длинной синей дугой, выглядело непреодолимым. Девушка даже не представляла себе, как можно добраться в Египет, не говоря уже о том, чтобы отыскать Йона в этой громадной стране. Она уткнулась лицом в плечо Мухаммеда и разрыдалась. Мухаммед, в отличие от неё, сохранял спокойствие. Он осторожно отвёл Катерину к дивану, усадил и обнял за плечи. При этом он даже не пытался поинтересоваться не причиной отъезда Йона, ни такой бурной реакции девушки на сообщение об этом. Он просто давал ей выплакаться. Когда Катерина в конце концов успокоилась, она поспешила поблагодарить Мухаммеда и клятвенно пообещала когда-нибудь посвятить его во все обстоятельства дела. Тот в свою очередь сказал, что девушка может всегда рассчитывать на его помощь. И Екатерина не сомневалась, что в самое ближайшее время обязательно ею воспользуется. Екатерине хотелось задать Мухаммеду ещё много вопросов, однако она чувствовала, что не в состоянии дольше оставаться пассивной. Она и так уже потеряла почти 2 дня, пока спала. И теперь ей больше всего хотелось сейчас же отправиться в аэропорт и ближайшим рейсом вылететь в Египет. Однако расставшись с Мухаммедом, она передумала и, сев на свой велосипед, помчалась в Либре ди Лука. Увидев за прилавком магазина Хеннинга, она сначала удивилась, но затем вспомнила, что Иварсен должен был сменить его на посту наблюдения за одним из адресов Ремера. Можете прекращать слежку, сказала Катерина, входя в магазин. Теперь я знаю, где он. Хенинг посмотрел на неё с озадаченным видом. Катерина, а разве ты не у...» Он указал куда-то сквозь витрину. Ты вообще как? Превосходно, солгала Катерина. Она чувствовала, что терпение её вот-вот иссякнет, и не желала отвечать ни на какие вопросы относительно своего физического и душевного состояния. Остальных также следует отозвать. В здании её на нет. Он в Египте. На лице Хеннинга опять появилась вызывающей раздражение девушки озабоченное выражение. Он уже открыл рот, собираясь задать очередной вопрос. Однако девушка его перебила, сказав: «Не имею понятия, почему. Мне известно только то, что он вылетел туда двадцать четыре часа назад». Хеннинг кивнул и благоразумно промолчал. Взяв телефонную трубку, он позвонил Иверсону, а также сделал еще несколько звонков. В результате все чтицы, привлеченные к наблюдению, получили сообщение, что могут возвращаться в магазин. Катерина тем временем отыскала большой атлас мира и перелистывая страницы, нашла подробные карты Северной Африки и развернула их. Перед глазами её пестрели условные обозначения рек, городов в обширных пустынях. Будучи ребёнком, она часто листала атлас и иногда представляла себя богом, созерцающим своё творение. Тогда ей стоило только прищуриться, Как сразу же начинало казаться, что она даже различает фигурки людей. Как бы ей хотелось сейчас протянуть руку и кончиками пальцев извлечь её на из песков Египта. Первым в букинистическую лавку вернулся Иверсон. Катерина рассказала ему, откуда у неё появилась информация об отъезде Йона. Сталик задумчиво кивал, глядя на разложенные на прилавке географические карты. Катерина улавливала названия стран и городов, по которым скользил его взгляд, тщетно стараясь выловить из этого потока одно единственное название, которое хоть как-то можно было бы соотнести с их ситуацией. Она начала понемногу воздействовать на Иверссона, заставляя его сосредоточиться и просматривать карты быстрее. Однако, по-видимому, слишком увлекаясь, так как старик попросил её прекратить, это положив руку ей на плечо. Смущённо кивнув, она тут же выполнила его просьбу. "Что же им всё-таки нужно?" проговорил Иверссон никому не обращаясь и приподняв очки, помассировал пальцами веки. ведь мы именно Египет. А если это отвлекающий манёвр, неуверенно предположил Хенинг. Ведь если бы они действительно хотели сохранить в тайне место, где держит Йона, они вряд ли бы стали использовать его паспорт. Может, у них не было времени делать другой, сказал Иверсон. Катерина стояла, скрестив руки на груди, По всему её виду было заметно, что она с трудом сохраняет спокойствие. Когда мы сможем выехать? нетерпеливо спросила она. Мы и так уже отстаём на сутки. Египет большая страна, заметил Иверсон. Нам необходимо узнать, где именно он находится. Кроме того, его могли уже увезти оттуда. только не по тому же паспорту, сказала Екатерина. Мухаммед это проверил и Вэрсон кивнул. Тем временем в магазине собрались почти все читцы, в том числе Клара. Она старалась не встречаться с Екатериной взглядом. Девушка же просто её игнорировала. Екатерина не могла простить Кларе, что она дала ей снотворного. Иверсон начал вводить собравшихся в курс дела. Катерина не принимала в этом участие. Вскоре возле прилавка велась оживлённая беседа, выдвигалось множество предположений одно фантастичнее другого. Катерина же по-прежнему не понимала, зачем тратить столько времени на разговоры. Разумеется, Иверсон прав. Египет большая страна, и отыскать там одного человека будет очень трудно. Однако она чувствовала, что ей было бы гораздо лучше, если бы она уже находилась в Египте, вместо того, чтобы рассуждать, что делать, когда они там окажутся. Подойдя к окну, Катерина выглянула наружу. Как всегда бывало в минуты волнения и задумчивости, рука её потянулась к подбородку. Уже наступил вечер. Над городом сгустились тёмные тучи, грозившие скорым дождём. Поднялся сильный ветер. Люди сгибались, с трудом преодолевая его сопротивление и придерживая трепещущие полы пальто и плащей. Внезапно к магазину приблизился мужчина и остановился напротив Катерины. Его огромная борода и длинные спутанные волосы развевались на ветру. Вместо того, чтобы осматривать выставленные в витрине книги, мужчина устремил взгляд своих ясных голубых глаз прямо на девушку. Катерина чуть не вскрикнула от неожиданности, однако, узнав незнакомца Тома Нёрескова, сдержалась. Со времени посещения ею её нам в Орденбургга, он так и не удосужился сменить свой наряд. Полные красные губы Тома были растянуты в широкой улыбке. Катерина подскочила к двери и резко распахнула ее, так что колокольчик издал пронзительный звук. Все присутствующие обернулись с изумлением, глядя на то, как девушка за руку вводит в магазин незнакомца. Первая о поняла Скляра. Том! с сомнением в голосе произнесла она, сделав шаг вперед. Том Нерсков кивнул, смущённо поглядывая на чтецов. Это Том Нерсков, объявила Катерина. Иверсон подошёл к Тому и обеими руками потряс его руку, говоря: "Добро пожаловать, Том. Рад тебя видеть". Том Нерсков молча кивнул и стал осматриваться, как будто был в Либре де Лука впервые. Взгляд его скользнул по застеклённым витринам на галерее и спустился в зал, тщательно ощупывая стоявшие на полках и сложенные в стопки многочисленные тома. Постепенно на лице его появилось довольное выражение. "Давненько я не был здесь, Иверсен", сказал он, обнажая в улыбке белоснежные зубы. "Слава богу, похоже, всё осталось по-прежнему". Забыв о картах, Все стали тепло приветствовать Тома Нероского, как будто встретили старого школьного товарища. Он поочерёдно переводил взгляд с одного на другого. Многих из собравшихся в магазине Чутицов он, конечно, видел впервые. Тем не менее, Том внимательно вглядывался в лицо каждого, как будто искал среди них какого-то конкретного человека. А где же младший Кампэлл? Спросил он, наконец, и сунул руку во внутренний карман. У меня тут для него открытка от отца. Все сразу умолкли и погрустнели. Она в своё время долго шла, продолжал Том. Больше месяца. Но это не удивительно, ведь от Египта до Дании действительно далековато. Катерина вздрогнула и выхватила открытку из руки Тома. "Из Египта", с волнением произнесла она, рассматривая почтовую карточку. На ней было фотографическое изображение большого круглого здания из песчаника с наклоненной в сторону моря стеклянной крышей, сверкающей в лучах яркого солнца, так будто она сделана из металла. Больше всего здание напоминало летающую тарелку, совершившую вынужденную посадку в песчаной пустыне. Дресущимися руками Катерина перевернула открытку. Никогда в жизни она ещё так не досадовала на своё неумение читать, как теперь, когда увидела на обороте открытки ничего не говорящие ей значки. Она нехотя протянула открытку Иверсону, который взял её и прочёл вслух. Они здесь, Лука. Во второй раз за этот день Катерина ощутила огромное облегчение. Открытка указывала на город, и быть может даже на место, где находился сейчас Йон. Печатная подпись под фотографией сообщала: Новая Александрийская библиотека в египетском портовом городе Александрия. Иверсон схватился за голову и воскликнул. Ну, конечно. Как же я мог быть таким слепцом? Там Нёресков был явно смущён и поражён тем, какую реакцию вызвало принесённое им послание. Так где же он? в офис спросил он. Все снова начали переглядываться. Здесь, наконец сказал Иверсон, показывая ему открытку. Ответ ты принёс нам сам. Ака Иверсон в деталях рассказывал тому о событиях, произошедших за последние дни. Открытка переходила из рук в руки. Каждый читец подолгу всматривался в неё, как будто стараясь угадать скрытую за изображением иную, дополнительную информацию. Когда почтовая карточка вновь попала к Катерине, девушка стала внимательно изучать фотографию, стараясь запечатлеть в памяти мельчайшие детали не только круглого здания, Но и его окрестности. Перед библиотекой был устроен бассейн в форме полумесяца, прекрасно гармонировавший с огромных размеров стеклянными пластинами, из которых состояла плоская крыша. Узкие металлические перекрытия, поддерживающие её, были сделаны так, чтобы как можно больше света проникало в читальные залы. Всё это придавало архитектуре здания футуристический оттенок, делая его похожим на гигантский флоппи-диск. В правой его стороне имелся вырез, образующий прямоугольную площадь, в центре которой стояло частично облицованное камнем отдельное здание в форме регбийного мяча. В конце площади находился вход в основное здание библиотеки. Именно туда Ей необходимо было попасть в Александрийская библиотека, сказал стоявший за спиной Катерины Иверсон. По всей видимости, в античные времена она была самой известной библиотекой в мире. Сейчас возрождена и служит прежним задачам аккумулировать знания и делать их доступными для всех. Он вздохнул. Остаётся надеяться, что её не постигнет судьба античной библиотеки. В результате войн, грабежей и пожаров поистине бесценные тексты оказались навсегда утраченными. Говорят, что в древней библиотеке хранились строительные чертежи пирамид Гиеопса. Вы только представьте себе. Кто знает, сколько важнейших материалов Нас лишили ненасытной огни людская глупость. А ведь эти материалы могли бы в корне изменить наше видение истории, культуру, науку. Он умолк, искренне скорбя о безвозвратной потере сгоревших книг. Но зачем они сюда приехали? спросила Катерина. Об этом нам остаётся только гадать. отвечал Иверсон. Возможно, таков у них ритуал. Кто знает, а вдруг эта библиотека опорный пункт теневой организации. Я полагаю, всё дело в заряженности, сказал Том Неррисов. Все присутствующие повернулись в его сторону, из-за чего он снова смутился и опустил глаза. Улуки Была своя теория, тихо начал он, и все подошли к нему внимательно прислушиваясь. Он полагал, что в процессе активации большое значение имеет не только сила той книги, которую читают. По его мнению, заряд томов, которые находятся рядом с участниками процедуры, может значительно ей способствовать. Таким образом, активация, проходящая в святая святых собрание Кампельли, которое, как все мы знаем, мощнейшим образом заряжено, гораздо более эффективна, чем активация, проводимая в чистом поле. Ивerson кивнул. Это всем известно, заметил он. Однако голос его прозвучал неубедительно. Значит, собрание Александрийской библиотеки способно улучшить качество активации, спросила Клара. Здесь есть одна проблема, сказал Эверсон. Насколько я знаю, библиотека эта всё ещё находится в процессе формирования. Между тем, со времени принятия первоначального проекта электронные технологии развивались быстрыми темпами, и благодаря этому многие из собранных там трудов существуют не на бумаге. а лишь в электронной версии, на видео и аудионосителях, он развёл руками. И при этом нам известно, что они не несут такого же заряда, как настоящие книги. Верно, сказал Том. Однако Лука и я подозревали, что зарядки могут подвергаться окружающие предметы. Они могут накапливать энергию, исходящую от заряженных книг, а также быть может, появляющуюся в момент использования нами своих способностей. Никаких доказательств этого не существует, скептически заметил Иверсон. Но представь себе, что это могло бы значить в случае с Александрийской библиотекой. Том посмотрел на Иверсона. Я не перестаю думать об этом с тех самых пор, как получил эту открытку. В одном и том же месте на протяжении более 700 лет хранились сотни тысяч томов литературы самого высокого качества. Мы вполне можем предположить, что во времена античности также существовали чтецы, А коль скоро Александрия являлась цитаделью знаний, значит, чтецы наверняка были и там, лилея изберегая бесценное собрание и заряжая его. Никто не проронил ни слова. Все похоже осмысливали выдвинутую томом теорию. Я убеждён, Что в этом месте расположен мощнейший источник энергии, продолжал он. А новая библиотека, как будто специально создана для того, чтобы фокусировать эту энергию на подобии луча маяка. И теневая организация собирается воспользоваться энергией для активации новых чтецов. сказала Катерина. Том Нёросков кивнул. Но каким же образом они хотят использовать её, с недоумением спросила она. Том опустил глаза и пожал плечами. На это у меня ответа нет. Мне по-прежнему кажется, что готовится какой-то ритуал, сказал Иверсон. Как бы там ни было, но всё говорит о том, что в Александрии должно состояться некое собрание. Не столь важно, собираются ли они, чтобы просто попить чаю, либо для того, чтобы осуществить активацию. Главное, что ён будет там. А значит, и нам необходимо там быть. Катерина энергично кивнула. Её по крайней мере ничто не могло удержать на месте. "Нам необходимо выяснить, продолжал Иверсон, с чем именно нам предстоит столкнуться или хотя бы узнать численность потенциальных противников. Логично предположить, что в Египте нам встретятся не только он и Рэммер. Наверняка там будет кое-кто ещё из этой школы." Он обернулся к Катерине. Как думаешь, сможет твой приятель-компьютерщик выяснить, не отправился ли кто-нибудь из слушателей школы Диметрия на экскурсию в Египет? Уверена, что сможет, ответила Катерина. Мухаммед дал ей номер своего телефона, записанный на клочке бумаги, сказав при этом, что Катерина может звонить ему днём и ночью. Разумеется, он не предполагал, что понадобится девушке уже через пару часов после того, как они расстались. Однако, когда она связалась с ним, голос его звучал вполне доброжелательно. "Как ты говоришь? Школа Диметрия?" уточнил Мухаммед, после чего Катерина услышала в трубке слегка приглушённое щёлканье клавиш. "Ого, да она сгорела." "Как только мгновение спустя, Мухаммед. Мы знаем", сказала Екатерина. "А ты можешь выяснить, не вылетал ли недавно кто-то из её слушателей в Египет?" "Могу, если только их сервер тоже не сгорел", ответил Мухаммед и замурлыкал какую-то мелодию, быстро стуча по клавишам клавиатуры. "Ага, вот оно", наконец обрадованно произнёс он. "Alive" And kicking, он вновь стал напевать, однако через секунду издал недовольный возглас. Послушай, Катерина, похоже, это займет некоторое время. Могу я тебе перезвонить? Примечание. Alive and kicking, цел и невредим. Английский. Конец примечания. Конечно, сказала Катерина и положила трубку. Ну как? С волнением поинтересовался Ивerson. Он перезвонит позднее, с некоторым разочарованием ответила Катерина. Сейчас ей больше всего хотелось сидеть рядом с Мухаммедом или же по-прежнему находиться с ним на связи, чтобы хоть чем-то себя занять. Она с досадой потёрла руки. Ну ладно. Что теперь? Сколько нам понадобится авиабилетов? Ивerson с тревогой взглянул на девушку. Однако не стал протестовать. Он слишком хорошо знал Катерину и понимал, что удержать её не сможет. "Я не могу лететь", сказал он и потупился. "Слишком стар, да и жара эта. Я буду вам только обузой". "Не беда, Иверсон", с теплотой в голосе произнесла Катерина. "Ты и здесь нам понадобишься". Старик кивнул, по-прежнему глядя в пол. Тебе потребуется вещающий, категорично заявил Хеннинг и поднял руку, как будто его приводили к присяге. Я еду. Остальные нерешительно переглядывались. Том покачал головой. Прошу прощения, с окрушённым видом сказал он. Но я и так уже забрался слишком далеко от моего хутора. Может, малой группой даже будет лучше вести поиски, предположила Клара. Все поспешили с ней согласиться, некоторые с заметным облегчением. Катерине это было безразлично. Главное, что ехала она сама, и для неё не было важно по большому счёту, один человек ей будет помогать или целая сотня. Если она отыщет Йона, то и способ его освободить постарается найти. прошёл час, а Мухаммед всё ещё не перезванивал. Большинство чтецов, вернувшихся в магазин, за это время успели разойтись. Иверсон всё ещё возился с книгами, стараясь держаться в стороне от Катерины, которая то присаживалась, то снова начинала расхаживать перед витринами. Девушка понимала, что Иверсон смущён принятым им решением. избегая встречаться с ней взглядом, он осторожно и почти бесшумно скользил между стеллажами, как будто боялся чем-то ее потревожить. Минул еще час, и Катерина настаивала, чтобы Иварсон также ушел и хоть немного поспал. Сама она несколько раз пыталась звонить Мухаммеду, но его телефон не отвечал. Постепенно Хождение, с помощью которого она отчаянно пыталась отвлечься, становилось всё более и более нервным. Проведя на ногах почти 2 часа, она наконец присела прямо на полу, прислонившись спиной к стёложу. Усталость в ногах немного отвлекала от мрачных мыслей. Обхватив руками колени, Катерина склонила на них голову. Стоило ей посильнее зажмуриться, Как перед глазами начинали плясать крохотные разноцветные пятнышки, напоминающие кружащихся в свете вечернего солнца мух. Спиной она даже как будто бы ощущала тепло этого солнца, египетского солнца. Прозвучал телефонный звонок. Катерина вздрогнула всем телом и проснулась. Оглядевшись по сторонам, она увидела, что лежит на полу. За окном было уже светло. Она с трудом встала и на низгнувшихся ногах подошла к прилавку. Либре ди Лука, выговорила она наконец, взяв трубку телефона. Это я, донеслось с другого конца линии. Катерина узнала голос Мухаммеда и остатки ее сна в один миг развеялись. Встречаемся в публичной библиотеке через полчаса. Что? спросила Катерина. Однако Мухаммед уже положил трубку. Мчась на своём велосипеде к публичной библиотеке, Катерина нарушала все существующие правила дорожного движения. Не обращая внимания на сигналы светофора и пронзительные гудки автомобилей, она ехала по встречной полосе, сворачивала на тротуары, пролетала через автобусные остановки. Мышцы её затёкших ног то и дело сводились судороги, и когда она наконец добралась до здания на Крюстольгаде, С трудом сумела покинуть сиденье своего железного друга. Не запирая замком цепь велосипеда, она оставила его прямо у стены и, толкнув вращающуюся дверь, вошла в библиотеку. Примечание. Крюст Ольгада. Улица в Копенгагене, где находится центральная публичная библиотека. Конец примечания. Окрашенные в белый цвет стены вестибюля поднимались вверх до самой крыши здания сквозь матовое стекло, которое внутрь проникал приглушённый солнечный свет. Катерина остановилась в центре читального зала и огляделась по сторонам. Библиотека открылась не более часа назад, и посетителей было ещё немного, гораздо меньше, чем она поначалу опасалась увидеть. Поэтому Катерина сумела сосредоточить своё внимание на присутствующих. Справа за стойкой скучал без дела одинокий библиотекарь. Его коллеги возили по залу тележки с книгами и методично устанавливали их на полках стеллажей. За одним из выстроившихся в ряд столов на первом этаже сидела, уткнувшись в экран монитора, какая-то женщина. Мухаммеда нигде не было видно. Екатерина прошла к эскалатору, ведущему из нижнего зала к верхним этажам. поднявшись на один этаж в отдел художественной литературы, она встала у перил, откуда был прекрасно виден весь вестибюль. После безумной велосипедной гонки сердце её всё ещё билось в учащённом ритме, а на лбу блестели капельки пота. Девушка начала внимательно вглядываться в новую группу посетителей. Однако оказалось, что это студенты. Они прошли в отдел комиксов на первом этаже. Сюда. Услышала Катерина за спиной мужской голос. Она оглянулась и увидела Мухаммеда, который шёл к эскалатору, ведущему на следующий этаж. На турке была толстовка с капюшоном. Катерина обратила внимание на то, что Мухаммед хромает на одну ногу. Когда же он повернул голову, желая убедиться, что она действительно следует за ним, оказалось, что он надел солнцезащитные очки, чтобы скрыть синяк под глазом. Оказавшись на третьем этаже, Мухаммед сразу направился к компьютерному терминалу, расположенному между стеллажами достаточно далеко от входа. Что случилось? спросила Катерина, следуя за Мухаммедом, подходя к одному из компьютеров. С гримасой боли Мухаммед опустился на стул. Лучше будет, если ты увидишь это собственными глазами. сказал он и нажал несколько клавиш на клавиатуре на экране монитора возникло изображение какой-то комнаты несмотря на тусклое освещение Екатерина узнала квартиру Мухаммеда хотя особого порядка в комнате у Мухаммеда никогда не было с первого взгляда девушка поняла что у него что-то произошло все ящики и мебель были повалены их содержимое было раскидано по полу Стол лежал на боку, а стоявших на нём мониторов вообще нигде не было видно. Так моё жилище выглядит теперь, проговорил Мухаммед. Чтобы понять, почему нужно вернуться на день назад. Под картинкой было изображение панели с рядом символов, таких же, как на видеомагнитофоне. Мухаммед включил обратную перемотку. Счётчик времени в правом углу начал обратный отсчёт. Картинка оставалась той же самой, однако Катерина заметила, что свет, попадавший в комнату с улицы, изменился. Цифры на счётчике бежали всё быстрее и быстрее, и в какой-то момент картинка ожила. "Вот", сказал Мухаммед и включил воспроизведение. Комната его приняла привычный вид. Хозяин, как обычно, не сводил взгляда со своих любимых мониторов. Сейчас начнётся, сказал Мухаммед. Катерина видела на экране, что Мухаммед по-прежнему сидит, склонившись над компьютерной клавиатурой и ритмично кивая головой в такт неслышной музыке. Внезапно он вскочил, вскинул руки и исполнил короткий победный танец. Мухаммед кашлянул. Ну да, Это я как раз взломал защитную систему школы. Хорошо ещё, что нет звука. Он включил перемотку вперёд, а затем снова воспроизведение. На экране Мухаммед снова был за столом. Но вот он вскочил и повернулся в сторону коридора. В дверной проём было видно, как рушится пирамида ящиков, загораживающих входную дверь. Мухаммед шагнул в сторону двери, На в этот момент на экране возникла фигура человека с чем-то вроде дубинки в руках, ударившего Мухаммеда сзади. Мухаммед покачнулся, сделал пару шагов вперёд и успел повернуться, прежде чем последовал следующий удар. От него он успел защититься, выставив перед собой руку, бросился на человека и повалил его на груду ящиков. Это дало Мухамеду время выхватить одну из клюшек для гольфа из выигранного им набора, размахнуться и нанести человеку сильный удар поперёк груди. Тем временем через входную дверь в комнату проникли ещё два человека. Они также были вооружены дубинками, и Мухамеду теперь уже пришлось защищаться от нападавших сразу с трёх сторон. Он пропустил несколько ударов по голени и по лицу, однако ему удавалось удерживать нападавших на дистанции одновременно на пяте и к двери, ведущей на балкон. Оттуда можно было попасть в полисадник. Сидящий перед библиотечным монитором Мухаммед беспокойно заерзал на стуле и огляделся по сторонам. На экране один из нападавших отшвырнул дубинку, выхватил пистолет и направил его на Мухаммеда. Тот поднял руки. Однако изловчился, и я прокинул стоявшую у двери стопку ящиков. Из ствола пистолета вырвались две короткие огненные вспышки, но Мухаммед уже успел выскочить в балконную дверь. Двое нападавших начали разгребать завал, а человек с пистолетом ещё раз выстрелил в выходящее в подсадник окно. Ну вот, собственно, и всё, грустно сказал Мухаммед. Екатерина наблюдала на экране монитора, как нападавшие, по-видимому, отказавшись от мысли о преследовании Мухаммеда, вымещали свою ярость на мебели, затем они покинули квартиру. "Как ты?" спросила Екатерина, ласково кладя руку Мухаммеду на плечо. "Ничего", сказал Мухаммед. "Синяки и шишки не самое страшное". Он кивком указал на изображение своей разоренной квартиры. Сувени. Тебе удалось что-нибудь разузнать о школе? Конечно, ответил Мухаммед и улыбнулся в первый раз с момента их встречи. А сейчас узнаю всё до конца. Он ещё раз осмотрелся. Давай только перейдём к другому терминалу. Они встали и пошли к эскалатору. Вообще-то со здешними компьютерами много не наработаешь, пожаловался Мухаммед. Но отсюда я могу попасть на сервер библиотеки, а через него, ну, в общем, куда угодно. Что ж, раз ты так говоришь, произнесла Катерина. Они поднялись по эскалатору на четвёртый этаж. С этим школьным сервером не так-то просто было справиться. Кто бы мог подумать, тихо говорил по пути Мухаммед. Но ведь это не простая школа, да? Мне по крайней мере не известно ни одной школы, имеющей такую службу безопасности, к тому же реагирующую столь оперативно. Я не знаю практически никого, кто мог бы вычислить хакера так быстро, да еще направить к нему свою карательную команду. Однако же это произошло. Поднявшись на четвертый этаж, они отыскали свободный терминал. Мухаммед Мигам уселся за компьютерный стол и пальцы его забегали по клавиатуре. Экран монитора потемнел и стал медленно заполняться значками. "Так что же тебе удалось разузнать?" с нетерпением спросила Катерина. "В конце концов, мне удалось взломать их систему защиты и получить списки классов", начал он. "Как я уже говорил, странная эта школа, похоже, у них там своя собственная шкала оценок. Все ученики оцениваются в соответствии с какими-то там значениями RL Что бы это значило? Он взглянул на Катерину. Ну да ладно. Так вот, я сравнил списки классов со списками пассажиров разных авиакомпаний и нашёл два совпадения на том же рейсе, который му летел ён. Только два? озадаченно произнесла Катерина. Ты уверен на все 100%? ответил Мухаммед. Однако затем я проверил все частные авиакомпании. Хотя здесь речь не идет о регулярных рейсах, однако участники также должны предоставлять списки пассажиров. И что же? На прошлой неделе было зарегистрировано два таких рейса. Каждым вылетело по двадцать пять человек, которые либо посещают школу Димитрия в настоящее время, либо посещали в прошлом. Возраст самый разный. Екатерина вздохнула. 50 человек, произнесла она упавшим голосом. Плюс ещё несколько, прибавил Мухаммед. Фамилии некоторых из пассажиров этих рейсов не фигурируют в списках учеников, таких около 10. А ты можешь составить полный список их всех? Разумеется, Мухаммед кивнул. Имена, адреса, И если захочешь даже фотографий, по крайней мере, что касается учеников, он поднялся. Только прежде нам надо в очередной раз сменить терминал. В дальнем углу на том же этаже отыскался еще один компьютер. Мгновение спустя по экрану монитора забегали фотографии и списки фамилий. Ну а теперь, я думаю, пора бы и мне кое-что от тебя узнать, сказал Мухаммед. Для начала объясни мне, что чёрт возьми происходит. Сняв очки, он посмотрел Катерине в глаза. Одно дело ваши собственные игры, но теперь это затрагивает меня и мой бизнес, и я считаю, что имею право получать хоть какие-то объяснения. Катерина утвердительно кивнула. Конечно же, получишь, сказала она. Но только не здесь. Мухаммед недоверчиво посмотрел на девушку. Она тем временем снова стала рассматривать мелькавшие на экране фотографии. "Стоп", внезапно сказала она, указывая на экран монитора пальцем. Нажав какую-то клавишу, Мухаммед остановил бегущую по экрану длинную вереницу снимков. "Верни немного назад", попросила Катерина. На экране возникла фотография темно-волосого юноши. Фото было старое, Но кривую наглую усмешку парня трудно было не узнать. Это был по